Немало стоило труда русскому путешественнику. Вползти, по примеру хозяина, под полог Очутившись же в юрте, он проклял свое любопытство. Атмосфера, состоящая из густого вонючего дыма, китового жира и испарений шести ногих чукчей, была убийственна. Жена и дочь хозяина приняли Матюшкина очень любезно и тотчас поднесли гостю в грязной деревянной чашке вареную оленину и, прибавив к тому порядочную порцию полупротухлого китового жира, ласково пригласили его закусить. «Дрожь пробежала по моему телу при виде такого блюда», рассказывал потом Матюшкин. «Но я должен был, чтобы не обидеть хозяина, проглотить несколько кусков. Между тем хозяин с невероятным проворством руками набивал себе рот мясом и китовым жиром, превознося необыкновенное умение своей жены превосходно приготовлять китовый жир. Матюшкин сократил свое посещение, чтобы вырваться на свежий воздух. Запах полога оставался в его платье еще несколько дней, несмотря на неоднократное выколачивание и проветривание. Другой старшина пригласил Матюшкина присутствовать на народном празднестве Чукчинь. Вообще, Чукчи приняли русского путешественника очень любезно и расстались с ним после шестидневного его пребывания в наилучших отношениях, пригласив его посетить их отчизну. Страница 62-я на 61-й портрет Матюшкина. 19 марта Матюшкин благополучно прибыл обратно в Нижний Колымск и представил подробный отчет о пребывании своем среди Чукчей. В то время как Матюшкин находился В островном барон Врангель совершил поездку на нартах в море, и один из мысов, тупым углом, выдающийся в море и образующий небольшой залив, назвал по имени своего спутника мысом Матюшкина. Мыс этот замечателен особенно по высокой, лежащей на нем горе, называемой чукчами раутан Мыс Матюшкина, по указанию Врангеля, лежит под шестьдесят 60... 9 градусами, 43 минутами, 50 секундами, широты и 170 градусов, 47 минут, долготы от Гринвича. В последних числах марта Матюшкин отправился вместе с бароном Врангелем на нартах в море, запасшись предварительно провиантом на 30 дней. На первых же днях этой поездки Матюшкину представился случай поохотиться на огромного белого медведя. Убитый медведь был громадного роста и весил не менее 35 пудов. На море, покрытом сплошным льдом, Матюшкину пришлось испытать вредное влияние яркого отражения лучей солнца от блестящего льда. У него сделалось от ослепительного света воспаление глаз – и пришлось завесить глаза черным крепом. Вообще скитание по ледяной пустыне изобиловало многими невзгодами и опасностями. По дороге попадались медведи-тюлени, и не раз от удачного выстрела зависела судьба того или другого отважного путешественника. После долгого странствования по ледяным пустыням среди беспрестанных трудов и лишений, в конце апреля, в виду совершенного недостатка в съестных припасах и приближения весны, которое делала невозможным дальнейшее исследование льда, Матюшкин вернулся в Нижнеколымск, проехав около 1210 верст по лабиринту опасных полоней и тотчас принялся за описание морского берега по тем наброскам, которые он делал по пути. Страница 63. С наступлением весны Матюшкин с несколькими товарищами спустились на лодке по реке Чукочьей. Тут с ним случилось неприятное приключение. Однажды, когда лодка приблизилась к берегу, собака Матюшкина выскочила из лодки в воду и запуталась головою в висевших веревках. Торопясь спасти жизнь верному товарищу, Матюшкин вместе с веревкой отрубил себе часть большого пальца с ногтем. Как только рано зажила, Матюшкин в конце июля вместе с доктором экспедиции по фамилии Кивер, казаком и двумя проводниками отправился в лодке к устью Большого Анюя, несколькими рукавами впадающего в Колыму против Нижнеколымского острова. Пересев в устье Большого Анюя на назначенный для дальнейшей поездки корабль и нагрузив его всеми необходимыми вещами, путешественники пустились по быстрому течению Анюя. Русло и берега этой реки усеяны остроконечными камнями и утесами. Несмотря на искусство гребцов течение бросило лодку на камень с такую силою, что дно лодки проломилось и она получила течь. Впрочем, такое происшествие не затруднило отважных мореходов. Они пристали к первому острову, разгрузили, перевернули лодку вверх дном, заделали на скорую руку отверстие и поплыли дальше. На пути Матюшкин побывал у юкагирского старшины, ознакомился с житьем-бытьем юкагиров и подробно описал сильно развитый у этого племени олений промысел. Затем он забрался на вершину обромской скалы и вскоре направился в обратный путь в Нижний Колымск, причем заблудился и, не имея с собой компаса, очутился в крайне безвыходном положении. Страница 64-я. Заблудившегося спасла кора лиственниц, которая во всей Северной Сибири, на обращенной к северу стороне дерева, бывает черна, а на южной красновато, и таким образом может служить путеводителем заблудившимся. Наступил между тем конец сентября. Холод усиливался, лед у берегов делался шире, а во многих местах покрывал уже всю речку, так что приходилось топорами и шестами, прокладывать себе путь. С трудом доплыл Матюшкин до скалы Большая Брусянка, где находилась юрта юкагирского князька, у которого он попросил убежище, и, отдохнув у него, со свежими запасами провизии отправился дальше на нартах. По недостатку корма худые и бессильные собаки бежали весьма медленно. Проехав пять дней по обнаженной степи, после Восьмидесяти отсутствия Матюшкин 26 сентября вернулся в Нижний Колымск. На этот раз пребывание в Нижний Колымске продолжалось до марта месяца. Пять зимних месяцев было употреблено на заготовление провианта, новых нарт и тому подобного для нового путешествия по льду. Трудность этого путешествия превосходила все раньше испытанное. Люди и собаки совершенно измучились. Пришлось буквально пробиваться через ледяные горы. Почти на каждом шагу ломались нарты и рвалась упряжь. Сани скользили и падали во враги, образуемые льдом и снегом. При этом от яркого блеска весеннего снега все путешественники перестрадали глазами. Но все эти препятствия не могли заставить их остановиться на половине дороги, пока, наконец, разломанный лед и открытое море не перерезали окончательно путь. Страница 66. На странице 65 картинка на нартах. Люди отдыхают около собачьих упряжек. Вдали лес. Здесь Матюшкин был свидетелем замечательного явления. Ледовитый океан свергал себя оковы зимы. Огромные ледяные поля, поднимаясь почти отвесно на хребтах бушующих волн, с треском сшибались и исчезали в пенищейся пучине и потом снова показывались на изрытой поверхности моря, покрытые илом и песком. Невозможно представить себе что-нибудь подобное этому ужасному разрушению. Необозримая, мертвая, одноцветная поверхность колеблется, ледяные горы, как легкие щепки, возносятся к облакам, беспрерывный громовой треск ломающихся сельдин смешивается с плеском бушующих волн и всё вместе представляет единственную в своем роде, ни с чем не сравнимую картину. Казалось, что путь на север окончательно отрезан, но Матюшкин все-таки решил искать прохода. убедившись, что на 300 верст к северу от так называемого Большого Баранова Камня никакой земли не существует, постоянно борясь с недостатками и опасностями, часто не имея средств развести огонь и защищая оцепеневшие от полярных бурь и холода члены только легкой палаткой, остальные путешественники возвратились 5 мая в Нижний Колымск после 57-дневного отсутствия, проехав всего 1355 верст.